Глава 16. Сопротивление. Путешествие на гравицикле, к которому, к слову, было прикручено прицеплено нечто вроде люльки, позволило с комфортом разместиться и Юджину, и Рика. И хорошо, так как лететь пришлось часа полтора. «Ну «Да вот мы и на месте!» — прокричал пилот, когда впереди появились несколько однотипных и однообразных, ничем не примечательных скал, словно бы растущих посреди дюн. «И что это? Куда мы прибыли?» «На один из наших аванпостов!» «Какие еще аванпосты? Где?» «Сам все увидишь!» И действительно увидел. Гравицикл подлетел к самому основанию скалы, и по ведомым только пилоту подсказкам вдруг резко нырнул вниз, после чего они оказались в просторной пещере, где накрытые маск сети стояли еще несколько подобных аппаратов. Пилот заглушил гравицикл, бот спрыгнул с него. «Идемте!» Рика Юджин, облаченная в бронескафах, смогли слезть со своих мест не без труда и куда медленнее, а затем поспешили за провожатым. Оказалось, что из пещеры вглубь скалы шел узкий коридор, и коридор этот был явно неестественным. Его сделали вручную. Как предположил Юджин с помощью проходческой машины, об этом свидетельствовали идеально ровные стены и прямоугольная форма коридора. Проходческая машина сделала бы коридор круглой формы. К тому же на стенах остались бы следы от буров. Здесь такого не наблюдалось. Чем дальше они шли по коридору, тем прохладнее становилось. Похоже, те, кто тут осел, смогли найти воду, сделали целый резервуар. Или вовсе тут работала небольшая система жизнеобеспечения, которая и создавала прохладу, очищала воздух. Совершенно неожиданно коридор закончился большим залом. Он тоже был создан людьми. Стены ровные, аккуратные, потолок шел ступеньками, на которых установили светильники. Посреди зала стоял стол, вокруг которого сидели люди, и одного из них старатели узнали сразу. «О, Мик!» — воскликнул Юджин. «А, борода! Вот кого не ожидал тут увидеть! Рика, и ты здесь! Вот в сюрприз так сюрприз! Вы что тут делаете-то?» «Да то же, что и ты. Нас прислала НОК». «О, наконец-то! Чё так долго?» «Ну, извини, как смогли». «Когда придет флот? Почему НОК так долго тянет? Вы вообще в курсе, что тут чудит роботекс?» все так всё-таки на планете от корпораты». «Вы вообще ничего не знаете, что ли?» «Откуда? Насколько мне известно, нападение произошло всего пару месяцев назад, и разведчики не могут сюда пробиться. Мы первые». «Пару месяцев?» Да мы тут уже пару лет как пытаемся выжить. Юджин оторопила на него, уставился. Кажется, я понял, в чем дело. Барьер. Что еще за барьер? Систему накрыли чем-то вроде энергетической сферы, ни один корабль не может пройти через нее. В ног считает, что эта сфера временной барьер. Ты только что это подтвердил. А, вот значит как. То есть для вас с момента нападения на Лима каприз прошло всего ничего. Черт подери, это плохо. «Так, может, ты расскажешь, что за чертовщина тут происходит?» «Легко. Собственно, для этого вас и привезли. Я, правда, не ожидал, что это будете именно вы, но это не важно. Мик, если верить его рассказу, а оснований не доверять ему у старателей не было, заявился сюда не по приказу ног. Он появился гораздо раньше, чем начался весь переполох. Один из его агентов сообщил, что обнаружили залежи вечного угля, а еще, что начинаются какие-то нездоровые движения вокруг находки. Мик справедливо решив, что какой-то из государств, пронюхав о вечном угле, решила прибрать к рукам залежи, но все казалось сложнее. Когда корабль Мика и его команды прибыл на Лима Каприз, на его орбите уже были неизвестные корабли. Корабль-армы подбили, сам Мик успел с корабля эвакуироваться. Команда спустилась на планету в капсулах, сам Миг на небольшом разведывательном корабле. Он с горем пополам ушел от погони, попал в несколько передряг, но смог из них выбраться. А далее уже обнаружилось, что на планету вторглись корпораты в лице Роботекс. Однако быстро взять под контроль Лима Каприс у них не вышло, ведь на планете было несколько анклавов, выходцев из разных государств, включая и Ног. Похоже, Роботекс не ожидали, что тут окажется так много вооруженных и готовых к полноценным боевым действиям людей. Скорее всего, они рассчитывали столкнуться с обычными гражданскими, и самой большой проблемой для них бы стали небольшие вооруженные банды на мародёров и наемников, которых тут тоже хватало. Но не тут-то было. Люди дали отпор корпоратам, и те вынуждены были пойти на крайние меры. «Целый город одним махом! Эти сволочи вообще не подумали о том, что там есть дети, старики и женщины! Они снесли город с одного залпа! Правда, потом об этом сильно пожалели!» Если до этого момента человеческие анклавы действовали сами по себе, иногда даже сражаясь друг с другом, то после такого мы заключили перемирие и ударили по Роботекс. Они такого не ожидали. Весь их первичный план накрылся медным тазом. Пришлось начинать все заново. И ведь, сволочи, такие смогли. Худо-бедно организовали добычу и продолжают нас травить. Вообще ничем не гнушаются. Ни химическим, ни биологическим оружием. Выискивают наше поселение громят, убивают вообще всех, уроды. А мы, а мы все сидим и катаем. Почему к нам никак не придет помощь? Ну, теперь понятно, они поставили барьер. Время тут течет быстрее, чем во всем остальном мире. Да, кто знал. У Юджина у самого в голове была совершенно другая мысль. Нок уже давно изучает феномен временных аномалий, должна была понять, что случилось с Лима Каприз. Зачем барьер вообще установлен? Понимали, знали, но не спешили принимать решения. Впрочем, Юджин нашел им оправдание. Специфика Лима Каприс сыграла с ее обитателями злую шутку. Если бы ног шевелились быстрее, попытались добраться до планеты, вполне возможно, что другие государства решили бы, что ног в сговоре с захватчиками. И хрен знает, чем бы все это закончилось. Ван Мик ведь тоже упоминал, что здесь на планете люди грызлись между собой, даже несмотря на то, что прибыли Роботекс. Вполне возможно, что Анклавы подозревали друг друга в предательстве в том, что конкуренты втайне заключили союз с Роботекс. Вот и шло Мочилово. Так что, если бы ног поспешили, вполне возможно, что в космосе возле барьера тоже началось бы Мочилово, только куда более серьезно. Флот на флот, или даже армада на армаду. А кому это выгодно? Конечно же, Роботекс. Короче говоря, пока мы там телились, Роботекс активно пытался нас перебить. Но и ресурсы вперемешку с артефактами добывал. Кстати, их дроиды в начале вторжения были совершенно другими. А теперь... Думаю, им удалось захватить одного из стражей Притечи, адаптировать технологии ушедших к собственным разработкам. Ха, просто отлично. Ну что ж теперь? А что с Куражом? А что с Куражом? Ну, мы высадили разведгруппу, и... Куража и его команду? Они здесь? Ну да, вот только на связь не выходят. «Так, если они пропали, то могли попасться патрулям или того хуже. А вытащить их можно?» Мик покачал головой. знать бы наверняка, попались ли они. Если да, то где именно? А так наугад...» хреново. Значит, мы ничем им помочь не можем. Если мы даже знаем, где они и что с ними стало, как!» «Не знаю, как-то...» «Да пойми ты, по планете рыщут патрули Роботекс». «Есть еще и враждебно настроенные человеческие группировки. А ты даже не знаешь, где искать свою разведгруппу». «Я знаю, где они высадились, и можно попытаться пойти по следу». «Это кураж. Я более чем уверен. Если они высадились и ждали, что место высадки обнаружат, то замели все следы. Найти их нереально». «Ну...» но... «Без но. Если они выжили, они найдутся. Но когда, я без понятия». «Блин, ну мы не можем улететь без них Но «Ну, вообще-то...» Нагозначительно поглядел на него Рика. Юджин перехватил его взгляд и все понял. Ладно, ну что же, раз так, тогда собирайся. Извиняюсь, мы улетаем отсюда. Нам нужно вернуться назад и доложить обо всем, что мы узнали. Тогда, наконец, ног, как ты говоришь, начнет шевелиться. Ну, идея здравая, но я тут причем? Ну так ты и расскажешь подробности, что тут творится. Не, не, не, не, я никуда не полечу, я нужен здесь. Но. Этот вопрос закрыт. Ой, ну что же, раз ты не летишь, тогда мы тоже остаемся. Нужно знать, что случилось с разведгруппой. Да я же сказал, мы не можем доставить информатора ног. Значит, мы должны найти своих и доставить их. Ой, ты же понимаешь, рассказать о том, что здесь случилось, намного важнее, чем я или вся группа Куража. Если у вас есть возможность улететь, пройти барьер, сделайте это. Там в большом мире прошел всего день, а здесь неделя или того больше. «Если Нок не получит информацию, чертов роботекс закончит то, зачем явился. И что случится дальше, никто не знает. Но уверен, ничего хорошего. Так что вы должны вернуться, причем немедленно. Но нам же нужно... Вы услышали самое главное. Пересказать все то, что я сказал, вы вполне способны, а я нужен здесь». Юджин понял, что спорить с Миком бесполезно. «И к тому же, с вами я передам чип со всеми данными, которые мы раздобыли. И главное помните... Один день у вас — это черт знает, сколько времени у нас. Тут мало припасов, мало оружия. Нам уже практически нечем сражаться. Да уже сейчас мы не столько воюем с Роботекс, сколько пытаемся напасть на их склады, чтобы хоть немного пополнить запас провизии боеприпасов. Я понял тебя. Ну и славно. Значит, не будем откладывать в долгий ящик. Мне нужно минут двадцать, чтобы все подготовить, и затем мои люди отвезут вас к морю. Так понимаю, ваш корабль где-то там? Ну да. Вот отлично. Нужно спешить. Наверняка Роботекс вас уже засек. Скоро здесь будет не протолкнуться от патрулей. Да и мы недавно тут пошумели. Собирались сворачивать этот аванпост, и тут вдруг вы появились. Короче, надо спешить. «Как скажешь», — кивнул Рика. Мик не обманул. В обратный путь собрались даже меньше, чем за полчаса. Разве что в этот раз ехать предстояло в сопровождении еще нескольких гравициклов. Точнее, с аванпоста выехали все, кто там был. Часть гравициклов была нагружена сумками и мешками, на каких-то вместе с пилотом было пассажир. Те же три байка, что должны были вести южина и Рика к морю, груза не имели, шли налегке. «Патрули уже здесь», — заявил Мик, пока его люди рассаживались по машинам. «Мы постараемся привлечь их внимание и отвести отсюда. Ну а вы постарайтесь убраться с планеты и добраться до ног. Та информация, что у вас есть, очень важна». С этими словами он протянул микрочип на ладони. Юджин взял чип, сунул его в специальный защитный короб, а короб спрятал в отсек на своем бронескафе. Все будет. Держитесь. Давайте, удачи!» Рика повернулся и отправился к своему гравициклу. Спустя несколько секунд сразу несколько машин запустили движки. Их гул слился воедино. А затем байк Мика сорвался с места, полетел куда-то вглубь пустыни. Следом за ним последовала и большая часть бойцов. На месте остались только три гравицикла, один на котором предстояло ехать старателем и еще два байка сопровождения. И они стояли. Ну что, может, полетим уже? Спросил Юджин у пилота. Мы ждем. Ждем чего? Пока наши привлекут внимание патрулей. Так может не будем терять времени, нашим же легче будет. Нельзя, их должны засечь первыми. Пусть все внимание будет притянуто к ним, и тогда у нас дорога будет чистая. Ладно, вам видней. Ждать пришлось недолго. Пара минут. И пилот без всякого предупреждения врубил движки, заставил байк скакнуть вперед. Видимо, Мик сообщил ему, что путь свободен. Следом за ним стартовали и два байка сопровождения. Они летели, только наращивая скорость, с каждой секундой неслись все быстрее и быстрее. Юджину даже показалось, что гравицикл начал вибрировать от скорости. А ведь эта машина далеко не новая. Ну Но как на ходу разваливаться начнет? Однако ничего по этому поводу говорить не стал. Во-первых, негоже ляпать под руку, ведь сам этого не любил. Во-вторых, только на накаркать не хватало. Ну и в-третьих, пилот отвечал за свой байк и должен был поддерживать его в нормальном состоянии. В конце концов, Мик не стал бы выделять для транспортировки старателей ненужную рухлить. Так что Юджин помалкивал, хоть ему это и тяжело давалось. «Это что там в небе?» Стараясь перекричать шум, Рико указывал куда-то в сторону. Пилот поглядел туда и тут же громко выругался, принялся жестикулировать товарищем. «Что такое? Патруль! Сраные дроны! И что вы задумали? Скриншот! Чего? Сейчас все сам увидишь!» Ведь не обманул. Два гравицикла сопровождения чуть отстали. Один из них даже начал притормаживать, и дрон увязался за ним. В какой-то момент, к удивлению Юджина, гравицикл вообще встал, а пилот спрыгнул с него и бросился прочь. Дрон завис над ним, из корпуса выдвинулось оружие. И дураку было понятно, дрон сейчас прицелится и откроет огонь, но он не успел. Второй пилот гравицикла резко развернул свою машину, стал как вкопанный, а затем выхватил из багажника нечто вроде старинной пазырка иглы, взвалил ее на плечо, прицелился и угодил точно в цель. Дрон содрогнулся, от него повалил в небо дым, а затем он вдруг по спирали начал резко опускаться. Едва только он коснулся песка, прозвучал громкий взрыв. Что касается пилотов, то оба уже вовсю догоняли гравицикл со старателями. Далеко впереди Рика увидел море. Его волны накатывали на берег. Казалось, что еще немного, и можно будет услышать шум прибоя. Даже несмотря на гул гравициклов. Боковым зрением Рика заметил вспышку, и тут же рядом с ним что-то с шипением уткнулось в песок. «Ах, уж — крикнул пилот и бросил гравицикл в сторону. Тут же и совсем рядом с шипением прошел яркий луч, вновь угодивший в песок. — Еще дроны! — Ну ты догадливый. Готовьтесь, залетим в море, на ходу спрыгивать будете, сможете? — Сможем. А что, просто высадить не получится? — Получится. Но я бы еще свалить в освоясь хотел, чтобы мне дроны задницу не поджарили. Надеюсь, вы не против? — Нет, нет, не хочешь, как хочешь. Не мне тебя осуждать. «Засранец! Все, готовьтесь, по команде спрыгивайте!» «Да мы же еще...» — начал был Рика, но замолчал. Только что они неслись над песком пустыни, миг, и под ними появились морские волны. Йоджин поднялся в люльке, перекинул ноги на корпус, чтобы было удобнее соскользнуть в сторону. Рика тоже подобрался. «Ну что, готовы?» «Да! Стартуем!» «Тогда три! Два!» Пилот вдруг резко повернул роль гравицикла, и машину повело так сильно, чтобы пассажира вылетели из нее как из катапульты. — Гадюниш! заорал Юджин во все горло, прежде чем плюхнуться в волны и камнем пойти ко дну. Благо, едва только он оказался в воде, шлем автоматически закрыл забрало.